— Ничего. — Прошу прощения, сударыня, — вмешался мистер Джайлс. — Я как раз собирался рассказать вам о нем, когда вошел доктор Лосберн. Дело в том, что сначала мистер Джайлс не в силах был признаться, что подстрелил он всего-навсего мальчика. Таких похвал удостоилась его доблесть, что он решительно не мог не отложить объяснение хотя бы на несколько восхитительных минут в течение коих пребывал на самой вершине мимолетной славы, которую стяжал непоколебимым мужеством. — Рос, не прочь была посмотреть на него, — сказала миссис Мэйли. — Но я и слышать об этом не хотела. — Хм, — отозвался доктор. — На вид он совсем не страшный. — Вы не возражаете против того, чтобы... взглянуть на него в моем присутствии конечно если это необходимо ответила старая ледь я считаю это необходимым сказал доктор во всяком случае я совершенно уверен что вы очень пожалеете если будете откладывать и не сделаете этого сейчас он лежит тихо и спокойно разрешите мне мисс росс вы позволите клянусь честью нет никаких оснований бояться Глава тридцатая повествует о том, что подумали об Оливере новые лица, посетившие его. Твердя о том, что они будут приятно изумлены видом преступника, доктор продел руку молодой леди под свою и, предложив другую свободную руку миссис Мейли, повел их церемонно и торжественно наверх. — А теперь, — прошептал доктор, — тихонько поворачивая ручку двери в спальню, — послушаем, что вы о нем скажете. Он давненько не брился, но, тем не менее, вид у него совсем не свирепый. А, впрочем, постойте, сначала я посмотрю, готов ли он к приему гостей. Опередив их, он заглянул в комнату. Потом, дав знак следовать за ним, впустил их, закрыл за ними дверь, и осторожно откинул полог кровать. На ней вместо закоснелого мрачного злодея, которого ожидали они увидеть, лежал худой, измученный болью ребенок, погруженный в глубокий сон. Раненая его рука в лубке лежала на груди. Голова покоилась на другой руке, полускрытой длинными волосами, разметавшимися по подушке. Достойный джентльмен придерживал полок рукой и с минуту смотрел на мальчика молча. Пока он наблюдал пациента, молодая леди тихонько проскользнула мимо него и, опустившись на стул, у кровати откинула волосы с лица Оливера. Когда она наклонилась к нему, ее слезы упали ему на лоб. Мальчик зашевелился и улыбнулся во сне, словно эти знаки жалости и сострадания пробудили какую-то приятную мечту о любви и ласке, которых он никогда не знал. Также точно нежная мелодия, журчание воды в тишине, запах цветка или знакомое слово иной раз внезапно вызывают смутные воспоминания о том, чего никогда... Не было в этой жизни воспоминания, которое исчезает как вздох, которое пробуждено какой-то мимолетной мыслью о более счастливом существовании, давно минувшем, воспоминания, которые нельзя вызвать сознательным напряжением памяти. — Что же это значит? — воскликнула пожилая леди. — Этот бедный ребенок Не мог быть подручным грабителей. «Порок находит себе пристанище во многих храмах», — со вздохом сказал врач, опуская полог «И кто может сказать, что ему не служит обителью прекрасная оболочка?» «Но в таком юном возрасте», — возразила Росс, — «милая моя молодая леди». произнес врач, горестно покачивая головой. Преступление, как и смерть, простирает свою власть не только на старых и дряхлых. Самые юные и прекрасные слишком часто бывают повинны в нем.